Глава 44 Пленник эмоций. Видар. Лишь богам известно, как было сложно оторваться от губ лиры. Мне не мешал невызванный мною дождь, ни тела, разбросанные по всей площади, ни холод. Была только девушка, лишившая меня хладнокровия и равновесия. А вот для нее как раз условия совсем не подходили. Хрупкое тело сотрясало частая дрожь, Не знаю, вызвана такая реакция холодом или же страхом, но факт оставался фактом. Мне нужно было что-то делать. Отстранившись, подхватил промокшую до нитки женщину, пытаясь прикинуть, где дом Евинга. Мне не хотелось ее туда вести но в данный момент это было единственное место, где можно обсохнуть, передохнуть и переждать непогоду. «Ассор Видар!» — за спиной послышался голос, и я обернулся, наблюдая перед собой несколько человек. Впереди стояла женщина средних лет. Опустив голову в знаке почтения, она не спешила поднимать глаза. «Меня зовут Астера. Я прошу вас пройти в мой дом. Надеюсь, не обозлитесь на мою дерзость, ведь вашей кюни нужно согреться и переодеться в сухую одежду». Прижав дрожащую лиру, теснее осмотрел собравшихся. Незнакомку сопровождали еще две девушки и двое мужчин. «Веди». Прищурился я, готовый в любой момент обрушить на недоброжелателей свои молнии. Молчаливо поклонившись, Сарейка поспешила к одному из домов, скрытому за обугленными постройками. Распахнув скрипучую дверь, она отошла в сторону, пропуская меня вперед. Лира молчала, спрятав лицо в изгибе моей шеи, она лишь всхлипывала. а я вдыхал ее аромат, пытаясь успокоить внутреннего берсерка, который ревел, словно зверь, желая продолжить кровопролитие. Жилище незнакомки было небольшим, бедненьким, но очень уютным. Отправив куда-то мужчину, она раздала девушкам указания, сама подошла ко мне. «Сейчас для вашей пары подготовят горячую воду, она поможет немного успокоиться», — пояснила хозяйка. «А девушки подберут для нее наряд». Конечно, не думаю, что мы сможем найти что-то соответствующее статусу, но все же попробуем. Главное теплое, все же справившись с эмоциями, заговорил я. Нам предстоит долгая дорога. Понимаю, для вас тоже принесут новые одежды. «Не такого отношения я ожидал к тому, кто сжег часть города и убил вашего канунга», усмехнулся я, внимательно следя за хозяйкой дома. «Поверьте, мы скучать по нему не будем». тепло улыбнулась Астера. «Думаю, все со мной согласятся, что освобождение от этого зверя стоило несколько сожженных домов. Кому они принадлежали?» «Первая городская линия рядом с жилищем Канунга была отдана тем, кто уже бродит среди мертвых. Больше никого не задела», — пояснила она. «Рад это слышать». «Я действительно был рад, ведь в момент, когда Лире угрожала опасность, совсем не думал о том, Кто из мирных жителей может случайно погибнуть по моей вине? жертвы так слишком много. Не хотелось, чтобы погибали достойные люди. «Следуйте за мной», — попросила хозяйка дома, приглашая в соседнюю комнату. «Надеюсь, вам и вашей Кюни будет здесь удобно». Только сейчас Лира смогла немного успокоиться, оторваться от меня, озираясь. «Спасибо», — нервный кнув произнесла она, смотря на Астеру. Если что-то потребуется, я буду в трапезной, позже принесу вам обед, отдыхайте». С этими словами Сарейка скрылась за дверью, оставляя нас одних. Внутри бушевало столько эмоций, что я не знал, с чего начать. Меня раздирало на части, от злости на востребованную. Ведь если бы она не была столь упертой, если бы просто послушала, а не пыталась сделать все по-своему, то ничего бы не произошло, ее бы не похитили. Но, с другой стороны, я был невероятно счастлив, что она не пострадала. Ведь все время, что несся до Сарии, прокручивало в голове самые страшные исходы событий. Хоть и гнал эти мысли от себя, они все равно настигали, сводя с ума. Поставив Лиру на пол, словно последний дурак смотрел на нее, не представляя, что сказать. Мне казалось, что, вытащив ее задницы из очередной передряги, я буду рвать и метать, восхожу все, что возбредет в голову. а на самом деле оказался в полной растерянности, словно подросток, впервые осознавший чувство к противоположному полу. А может, все именно так и было? Видар, — прочистила горло Лира. — Спасибо, что пришел за мной. Если бы не ты... Договорить она не смогла, снова всхлипнув и обнимая себя дрожащими руками. — Если потребуется, я в Адову Бездну отправлюсь за тобой. только и смог ответить, цепляя завязки ее платья. В моих мыслях не было ничего порочного, лишь хотелось избавить ее от мокрой одежды и для начала хотя бы согреть. Отложив на потом свои нравоучения и воспитательную порку, пообещал себе, что она обязательно состоится, но когда шок от произошедшего пройдет. Моя Лира не сопротивлялась, когда я стянул платье по ее плечам, наблюдая, как оно тяжелой кучей падает к стройным ногам. Светлая кожа была усыпана множеством тёмных синяков. Какие-то уже сформировались, некоторые были совсем свежими и только начинали принимать синий оттенок. На предплечьях девушки виднелись следы от чужих рук, а на бедре разрослось большое пятно. В душе зародился страх. Мысль о том, что они с ней творили, заставила захлебнуться горечью. С улицы послышались новые раскаты грома. В этот момент я мечтал воскресить ублюдков, сотворивших всё это. и разорвать их в клочья. Я желал, чтобы они страдали, чтобы мучились. Лира, что они сделали? Держа себя в руках, из последних сил поймал взгляд девушки, ставшей моей душой. Глупо было и дальше это отрицать. И я любил ее. Любил как никогда и никого. Беловолосая чужеземка, с первого дня бросившая вызов Асуру, стала всем для меня. Стала моим сердцем. В ответ на вопрос девушка обняла себя крепче, качая головой. «Синяки!» «Ты пришел раньше, чем...» — замолкла она, а спустя мгновение продолжила. «Меня привезли совсем недавно. Они считали, что мое тело принесет какую-то благодать, поэтому хотели все, но не успели. Молнии заставили их остановиться». «Слава Кратосу!» — выдохнул я и, схватив любимую, притянул ее к себе, утыкаясь лицом в светлую макушку. «Не заставляй меня вновь испытывать все это. Ты хоть понимаешь, что я чувствовал? Думал, умру, если...» «Почему?» — подняла она на меня недоверчивый взгляд. «Ты сам выкинул меня из своей жизни. Ничего не понимаю, ответь!» «Я просто...» Пришло время сказать, сколько можно оттягивать. Я хотел ее защитить, отдалив от себя, но в итоге чуть не потерял. «Лира, я...» В дверь постучали, после чего в комнату заглянула одна из девушек, что сопровождала Астеру. «Асурвидар, прошу извинить за беспокойство», — склонила она голову. «Кюна, вода для вас готова. Позвольте мне помочь вам очиститься».